Послесловие Двенадцать фарфоровых рыцарей, суперагент Самюэль, Роберт с Лемахом сидели за праздничным столом. Черти, разбиты на голову, из рыцарей серьезно не пострадал никто. Разрушенную крепость восстановили, и над ней вновь развивался гордый флаг фарфорового ордена. Все праздновали победу. Поочередно произносились здравицы в честь подвигов каждого из рыцарей. Похвалы и величальные стихи торжественно витали над головами героев. Жлоб полын Бурьянов исчез в неизвестном направлении, и Сэм мудро предполагал, что он еще доставит хлопот в будущем. В свете всеобщего праздника Роберту был торжественно вручен настоящий ошейник и присвоено звание оруженосца сэра Готварда. Суперагент красовался с массивной собачьей цепью на шее, украшенной медальоном с девизом ордена «Выше жизни только смерть, выше смерти честь». Лемаху был преподнесен крохотный, размером чуть меньше чертенка, Томик стихов Киплинга. Геройскому сэру Гауфу оказали особый почет. Из-за своего неодолимого упрямства он вел поисковый отряд по избранному курсу, никуда не сворачивая, поэтому и пропадал столько времени. Хотя, с другой стороны, именно это упрямство и привело его в нужный миг на кухню, когда он по кругу обходил всю квартиру. Так как в самом начале боя он разбил банку, служившую тюрьмой многим рыцарям, и потерял сознание от тяжелого удара, то не смог выполнить свой обет. Если помните, он обещал оборвать кучу хвостов с кисточками, сделать себе львиную гриву. Так вот, благородные рыцари собрали все найденные хвосты и, соорудив подобие огромного венка, водрузили его на бесчувственного бульдога. Когда сэр Гауф пришел в себя, ему любезно рассказали, как он страшен в гневе и где он оторвал себе такую львиную гриву. Смущенный бульдог застенчиво объяснил, что в бою на него что-то накатывает, и он совсем ничего не помнит. Спустя два дня суперагент Сэм подошел к наставнику Роберта. — Сэр Готвард, мне необходимо уйти. — Надеюсь, вы ненадолго, сэр Сэмюэль. «Не знаю», — пожал плечами Сэм. «Я не создан для мирной жизни. Все время я воевал, дрался, боролся с опасностями. Мне нужно побродить в поисках новых приключений». «Вы правы», — задумчиво признал Ризеншнауцер. «Мирная жизнь тяготит военного». «Вот-вот, я только хотел бы попросить, если вас не затруднит». Приглядите за Лемахом. Конечно, можете быть спокойны, кивнул сэр Готвард. Я буду воспитывать его вместе с Робертом. Благодарю вас! Поклонился Самюэль. Проводить суперагента вышли все. Несмотря на то, что он, Сэм, был настоящим пластилиновым чертом, его очень уважали. Лемах всплакнул, прощаясь с дядей. а Роберт попросил писать почаще. После чего сэр Готвард увел их читать какой-то старый рыцарский роман о жизни короля Артура. Вот так и закончилась эта история. Конечно, это не последнее из приключений Роберта и Лемаха, но об этом как-нибудь в другой раз. Фарфоровые рыцари не прощаются с вами и всегда придут на помощь тем, кому грозит беда. Поэтому наш рассказ можно продолжать бесконечно долго. До тех пор, пока длится детство. Постскриптум. И это все? <мух> Нет, конечно. <мух> Меня же еще не посвятили в рыцари. <мух>